Глава 72. Рьяна. «Последнее, что мне хотелось с делать, это идти сейчас на занятия. О каких парах может идти речь, если все мои мысли крутились вокруг Дарнета? К тому же за прошедшие несколько месяцев в Академии я поняла, что потеряла привычную жадность к знаниям. Нет, я всё ещё училась на отлично и познавала новое в сфере магии, но уже без того невероятного рвения и желания, которое испытывала прежде при одной мысли о ещё одном годе в рамках Академии. Надо же, как меняются люди». Тем не менее, я пришла на з а н я т и е и с удивлением обнаружила среди прочих сокурсников и Даниэля. Он лениво развалился на своей скамье и отгонял пытавшихся пристроиться рядом с ним других студентов. Сегодня дракон был один, без своей девушки, и, судя по виду, явно не собирался ни с кем любезничать. «О, я уж думал, наша идеальная студентка решила сегодня прогулять», протянул он, завидев меня. «Сегодня утром твоя соседка тебя искала». «Искала?» — удивилась я. «Ага». «Её где-то носила всю ночь, а утром она не застала тебя в спальне», — протянул Даниэль. «Наверное, ей дико хочется поделиться тем, где же она бродила, а всё никак не подвернуться подходящие уши». «Прекрати», — закатила глаза я. «Не люблю, когда кто-то обсуждает Марису». «Да сдалась она мне», — пожал плечами Даниэль. «Садись, а то сегодня мне придётся слушать эту нудятину в гордом одиночестве». «Занятие по самоконтролю, изучение общих методов, которые действуют исключительно на обыкновенных магов». и то, если нет ни одного из 17 побочных факторов. Теоретические знания, на которых нас учили самоконтролю, действительно не входили в перечень любимых у студентов. Применить знания, преподаваемые профессором Лиаром, конечно, было возможно, но далеко не в каждом случае. Приходилось каждый раз обращаться к невероятно длинным спискам ограничений. Впрочем, каждый студент решал проблему самоконтроля по-своему. Большинство просто приучали себя реагировать интуитивно, на уровне подсознания. Но теорию же всё равно надо сдать. Тем не менее, в контексте пропавшего концентратора и антимагических камней я должна была задать Даниэлю следующий вопрос. «Беда с самоконтролем? Не думаешь, что-то с этим сделать?» Даниэль скосил на меня взгляд и с хитринкой притянул. «Думаешь, выведаешь профессиональные драконьи секреты? Мне просто интересно. А что, это секрет?» «Нет», — покачал головой он. «Просто надо принять своего дракона, позволить ему раскрыться и получить власть над некоторыми уголками сознания. После этого проходит и боль, и неконтролируемая агрессия. Идеально. Почему ты прежде не хотел этого делать?» «Не решался», — покачал г о л о в о й Даниэль. «А теперь решил, что давно было пора. Сколько можно убегать от собственной сущности?» «Собственно, я уже даже начал подготовку к ритуалу». «Вот как?» «Да, пришлось, правда, отлучиться из Академии на время, чтобы кое-что подготовить, а потом ответить на сто вопросов, куда это я подевался», — хмыкнул Даниэль. «Но оно того стоило. Я чувствую себя уже гораздо лучше. Осталось покончить с ритуалом». «Не ожидала, что ты так за это возьмёшься», — улыбнулась я. н ну, о не могу же я всю жизнь бросаться на людей, рычать на них и показывать, что драконы — это что-то неадекватное», — закатил глаза Даниэль. «О, наш профессор пришёл. Теперь надо состроить заинтересованное лицо». Заинтересованное лицо у него получилось не очень хорошо, но разговор прекратился как-то сам по себе. Я вспомнила о том, что Дарнет должен был проверить комнату Даниэля. Теперь понимала, что, скорее всего, ничего он там не обнаружит. Оно, впрочем, и к лучшему. Я даже смогла вздохнуть с облегчением, когда осознала, что, скорее всего, «Даниэль не имеет никакого отношения к происходящему. Он нашёл иной путь. Только вот не сбили бы мы его с этого пути своими подозрениями. Ведь я, получается, зря сказала Дару о его отсутствии. Теперь было понятно, что Даниэль ни при чём. Но останавливать парня поздно. И я, надеясь на то, что нас не отпустят с лекции раньше срока, попыталась сконцентрироваться на словах профессора».